Глава 14. Огромный двухэтажный дом — отличное приобретение, но только для тех, кто обладает таким же огромным штатом слуг. Ну ладно, можно не огромным, но пара горничных, повар и работник по дому очень бы не помешали. Разумеется, никакого штата слуг у меня не было, так что приводить дом в порядок пришлось самой. Сдалась я довольно быстро. Отдраить десяток комнат, огромную кухню и кучу подсобных помещений — задача сама по себе непростая, а если пытаться совместить это с учебой в академии, то и вовсе невыполнимая. В конце концов я плюнула, закрыла большинство комнат на ключ, оставив себе лишь гостиную и спальню, но еще и уголок огромной кухни с жарочной плитой, холодником и столом. Жить сразу стало гораздо легче. Наконец-то я смогла сосредоточиться на учебе И не просто сосредоточиться, а уйти в нее с головой. Это было со всех сторон прекрасным решением. Во-первых, в отличие от большинства своих сокурсников, молодых и богатых обалдуев, которые считали учебу тяжкой повинностью, я отлично понимала, какой удивительный мне выпал шанс получить образование и действительно неплохо устроиться в жизни. Самой по себе, без всяких там удачных замужеств. А во-вторых, когда голова занята формулами, параграфами, рефератами и практическими занятиями, времени на то, чтобы вспоминать о красавце-драконе, остается не так уж и много. Не могу сказать, что я совсем о нем забыла, но усиленно гнала от себя любую мысль о Дэйвисе. Особенно те, что начинались со слов «Ах, если бы...» все таки наша магическая связь никуда не делась, и я вовсе не хотела, однажды не к месту размечтавшись, увидеть его вдруг в своей гостиной. То есть хотела, конечно, но не позволяла себе даже думать об этом. И, надо сказать, через неделю-другую у меня даже начало неплохо получаться. Нельзя быть такой заучкой! Глен Патрик, один из тех самых обалдуев-однокурсников, нагнал меня на ступеньках академии. Тебе срочно следует развеяться. И как раз сегодня у меня вечеринка. Приглашаю. На мгновение я задумалась. Может, и правда стоит немного развеяться? Немного музыки, танцев, шуток. Нельзя же всю жизнь прятаться в четырех стенах и терпеливо ждать, когда мысли о драконе наконец отпустят меня. Ну, так как, придешь? Глен с улыбкой ждал ответа. Я вздохнула и отрицательно покачала головой. «Нет, извини. Нужно подготовиться к занятиям». «Подумай хорошенько. Вечеринка обещает быть грандиозной». «Уверена, что так и есть», — пробормотала я и поспешила домой. «Развлечение — это, конечно, здорово, но не в моей ситуации». У дома меня ждал сюрприз. И вовсе не из числа приятных. У двери дожидались двое полицейских. Сердце сжалось от тревоги и нехороших предчувствий. «Эрнита Мартен?» — сухо спросил один из них, внимательно и холодно оглядывая меня с головы до ног. «Да, это я. Что-то случилось?» Я старалась говорить спокойно, но голос все равно предательски дрогнул. «Вы обвиняетесь в краже. Проследуйте с нами в участок». Я пыталась возразить, спросить, что именно я украла и у кого, но полицейские были непреклонны и не отвечали ни на один мой вопрос. Меня просто подхватили за локти, усадили в экипаж и увезли в участок. Там тоже никто не пожелал со мной разговаривать. Молча, без объяснений, провели по длинному коридору с голыми стенами и тусклыми лампочками, едва освещающими путь, и заперли в тесной и мрачной камере. Тут было сыро и холодно. Каменные стены, покрытые плесенью и трещинами, узкая жесткая койка и маленькое зарешеченное окно под потолком. Что происходит? Мысль о том, чтобы позвать Дэвиса, появилась почти сразу и тут же была отброшена как несостоятельная. Я закрыла глаза и постаралась дышать глубже, стараясь унять нарастающую панику — Нельзя втягивать дракона в неприятности, которые касаются только меня. Даже думать об этом нельзя. И точка. Дверь камеры с жутким металлическим скрежетом открылась. На выход коротко бросил охранник. Меня повели по коридору в кабинет. После мрачной камеры он показался мне почти уютным, только ненадолго пока я не увидела, что за широким столом сидит Агнесса Аргольд, дочь и наследница барона. Увидев меня, она презрительно улыбнулась. «Добрый вечер, Эрнита!» «Не думала, что мы снова встретимся, по крайней мере, так скоро!» Вот все и встала на свои места. С точки зрения магии статуэтка, возможно, и считалась моей собственностью, но с точки зрения законов я ее украла. Кажется, у меня действительно серьезные неприятности. Агнесса встала из-за стола и неторопливо приблизилась, разглядывая меня так, словно я была насекомым под микроскопом. «Я тут разбирала отцовский хлам и наткнулась на его дневники», сказала она медленно и многозначительно представляешь? Старый пень имел обыкновение записывать не только свои, так сказать, мудрые мысли, но и вообще каждый чих. Боги, если барон записывал вообще всё, уж точно он не пропустил подробности своего договора с лесной ведьмой. Так вот, я обнаружила весьма любопытную запись». Оказывается, отец собирался купить очень интересную статуэтку. Маленькую такую вещицу, жидковатую на вид, зато обладающую редкими свойствами. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Сразу стало тяжело и душно, внутри все похолодело. Агнес улыбнулась еще шире. «Вижу, понимаешь». «Я навела справки в аукционном доме и узнала, что статуэтку ты купила, но отцу не довезла. Странно, не правда ли?» Я молчала. «А что я могла сказать?» «Я могла бы устроить тебе серьезные неприятности. Десять лет каторги — это ведь серьезные неприятности», — язвительно проговорила она но решила проявить снисхождение и человеколюбие. Просто верни статуэтку, и я отзову свое заявление. Твоя жалкая жизнь меня совершенно не интересует. Я набрала в легкие побольше воздуха и на одном дыхании выпалила. Статуэтки больше нет, она исчезла. Агнеса раздраженно прищурилась, и её глаза стали похожи на узкие льдинки — полные скрытые угрозы. «Исчезла? Думаешь, я поверю в эту чушь? Впрочем, неважно. Отдай статуэтку или окажешься на каторге». Мысли метались в голове быстро и беспорядочно. Она прочитала дневники старого барона. Что там могло быть? Не расписывал же он подробно, что собирается сделать. Очень неосмотрительно, речь ведь шла об убийстве. «И зачем она вам?» Наверное, было верхом наглости спрашивать, и все же я спросила. «А сама-то как думаешь?» — ухмыльнулась она. По спине пробежал холодок. Она собиралась убить Дэвиса убить моего дракона. Я сказала правду, статуэтки больше нет. Я вернула ее дракону, и она исчезла. Глаза Агнессы гневно вспыхнули, лицо стало злым и уродливым, на, казалось бы, гладком лице проступили морщины. Она резко отвернулась и крикнула кому-то за дверью. «Уведите эту воровку в камеру!» Полицейские быстро появились на пороге, меня грубо подтолкнули и повели по коридору. Теперь он казался еще мрачнее и длиннее, каждый шаг отдавался эхом, словно удар похоронного колокола. Дверь камеры с лязгом захлопнулась. Я без сил опустилась на койку. Я и раньше думала, что не стану звать на помощь Дэвиса, а сейчас окончательно поняла: делать этого ни в коем случае нельзя.